Глава четвертая. Брак. Американская студентка приходит ко мне в кабинет, и пока мы беседуем, несколько раз внимательно оглядывает мой стол. Прощаясь, она уверенно замечает. «А семьи у вас ведь нет, правда?» «Как это нет? Есть семья. Целых три человека, удивляюсь я». «А где же фотографии?» Это одна из самых типичных привычек американцев – Хранить хотя бы один, а то и несколько семейных снимков на рабочем столе, будь то стол президента или кабина водителя автобуса. Привычка ставить фотографии близких на самое видное место как бы иллюстрирует вывод, дружно сделанный социологами. Семья для американца – высшая ценность.